Глава 65. Теплый сезон был в самом разгаре, но вот уже три дня подряд дул сильный южный ветер, приносивший низкие облака и радиоактивную пыль. Сутки напролет уборочные машины пылесосили улицы, а ночью не давали спать санитарные геликоптеры, распылявшие над городом нейтрализатор. В шесть часов утра Джусу Блумбергу позвонил коммерческий директор Гео Кристофер Лемм, и сообщил, что очередная часть суды поступила на счета интересующей вас фирмы. Это означало, что Джуз Блумберг стал богаче еще на 500 тысяч кредитов. Джуз знал, что очень рискует. В конторе не любили тех, кто получал две зарплаты. Но Блумберг давно уже ничего не боялся. За восемь лет службы в качестве резидента АПР у него притупились все чувства, кроме одного — Желание управлять людьми и зарабатывать при этом деньги. Большие деньги. Было время, когда Блумберг наивно полагал, что придет время, и он, уйдя в отставку, купит себе домик в каком-нибудь аграрном мире и заживет спокойно. Лишь значительно позже он понял, что посвященный в секреты конторы человек не может просто так уйти в отставку. Для резидента отставка означала прямую дорогу на кладбище. И никаких тебе пенсий и тихой жизни на берегу живописного озера. Но пока еще Блумберг был жив, и пост резидента давал ему большую власть. Под его началом служили более тысячи штатных сотрудников АПР. На него работали сотни осведомителей и агентов. А на нужды агентуры для финансирования специальных операций поступали многомиллионные суммы. И все эти деньги распределял резидент. Лично. Был соблазн попользоваться деньгами конторы, тем более, что отчитываться в расходовании этих сумм приходилось лишь поверхностно. Однако Джуз Блумберг понимал, воровать деньги АПР значит быстро попасться. А при его возможностях делать дополнительные деньги можно было и десятком других способов. И Джуз Блумберг делал. Очень кстати пришлась среди прочих программа АПР по разработке суперлекарства – седатина Блумберг получил дополнительное полномочие и совершенно свободно провозил контрабандные грузы через многочисленные пограничные кордоны. С его помощью корпорации ГЕО удавалось реализовывать кобальт сверхгосударственных квот, а также сверхквот негласно установленных АПР. И вот пришла первая неприятная новость. Проект «Статус» был передан из отдела С-18 в отдел С-12, который возглавил майор бил Маковский. Блумбергу уже приходилось слышать о нем, и, к сожалению, только хорошее. Пока Маковский был заместителем тупицы Кена Райдера, с ним не было никаких проблем. Но теперь можно было ожидать чего угодно. Так уж повелось, что начальник отдела, получивший в работу чужой проект, первым делом устраивал дополнительный опрос агентов. Делалось это с одной единственной целью – показать, что уж при нем-то все завертится как надо. Того же ожидали и от Маковски. Но время шло, а никаких запросов не поступало. Для сведущего в тайных делах Джуса Блумберга это означало только два варианта. Первый – Маковский продолжает проект «Статус» и решил не посылать запросов, понимая их ненужность. Второй вариант – Билл Маковский не посылал запросов, потому что решил свернуть проект. Этот второй вариант для Джуса Блумберга был опасен. При ликвидации проекта такого уровня начинались подчистки всех каналов возможной утечки информации. Таким образом могли добраться и до махинации Майкла Панакиса, к делам которого приложил руку и резидент Блумберг. Джуз стоял у окна и наблюдал за пылесосом, медленно ползшим по улице, оставляя за собой чистую полосу мокрого асфальта. Зазвонил телефон. Резидент протянул руку и снял трубку. «Да». «Привет, Джуз». «Майкл? Откуда ты звонишь?» «Не беспокойся, линия кодирована». Джуз, мне нужен проход к евро. Что за проблема? У твоих судов есть разрешение? Дело в том, что я на частном судне. Пришлось срочно срываться. Контора решила прикрыть мой бизнес. Когда это случилось? 72 часа назад. А зачем тебе на евро? Если хочешь уйти от конторы, прячься за основным рубежом. Хотя полной гарантии безопасности это тебе тоже не даст. У АПР длинные руки. Спасибо за совет. А тебе еще не пора уносить ноги? Я старая лиса, Майкл. Я уйду, когда почувствую, что охотники рядом. Ну-ну. Давай говори позывные своего частника. Блумберг записал данное судно и передал распоряжение пограничной службе. Теперь Майкл доберется до своего евро, а потом уйдет за основной рубеж. «А что же я? Что у Маковски есть на меня? Какие материалы?» «Я работал только по утвержденной программе». «Ничего у них на меня нет. Ничего». Зазвонил городской телефон. Джу снял трубку. Его заместители Корзун и Щендлер ожидали его возле дома. «Поднимитесь ко мне. Есть дело». — сказал Блумберг. — С нами Гомес и Паракайо, — сообщил Корзун. — Пусть тоже поднимутся, подождут в холле. — Хорошо, Джуз, сейчас будем. Через минуту раздался звонок в дверь. С улыбкой радушного хозяина Блумберг пустил в квартиру всех четверых. Гомес и Паракайо остались стоять в просторном холле, а своих заместителей Джуз провел к себе в кабинет. — Что за дела, Джуз? — «Какие-нибудь неприятности?» — спросил Корзун, вставляя в рот сигарету. «Я закурю». «Что-то ты стал слишком много курить», — заметил Бумберг. «Нервы сдают». «Нет, Джуз, пока все под контролем», — ответил Корзун и выпустил облако дыма. «Ну, тогда не пританцовывай на месте, а садись в кресло». «Ты тоже над», — сказал Бумберг Чендлеру. Когда оба заместителя расселись по местам, джоз Бумберг объявил. Майкл панакис погорел. — Что, его взяли? — выдохнул, подаваясь вперед Джо Корзун. — К счастью, нет. В данный момент он движется на Евро. — Наши действия, босс. У Блумборга был план действий, но он решил не спешить. — Давайте подумаем вместе. — А тут и думать нечего, — сказал Джо Корзун. — Майкла нужно подставить. — А ты что скажешь, Натан? Чендлер пожал плечами. «Другого варианта я не вижу. Если подставить Панакиса и убрать его, у нас будет шанс остаться на поверхности. А если до него доберутся люди из конторы...» Блумберг сделал вид, что обдумывает предложение своих заместителей, хотя давно уже решил действовать именно так. «Окей, парни, я принимаю ваше предложение». Но если мы сейчас перехватим Майкла и уничтожим его вместе с его посудиной, это будет выглядеть как классическое устранение свидетеля. — Тогда что ты предлагаешь? — спросил Корзун. — Нужно заручиться поддержкой начальства, позвонить маковские маковский Да он нас пять минут вычислит, — испуганно замахал руками Корзун. — Ты знаешь, какие про него легенды ходят? «Вычислят, если ты будешь говорить с ним дрожащим голосом. Нужно играть, Джо. Нужно постараться, чтобы тебе поверили». «Я не смогу говорить с Биллом Маковски категорично заявил Корзун и вдавил сигарету в пепельницу. «Да, чуть не забыл», — проговорил Блумберг, выдвигая ящик стола. «Надо было разрядить обстановку. Тут вам кое-что причитается». С этими словами он бросил на стол шестнадцать десятитысячных билетов. «Это вам на двоих. Премия», — небрежно добавил Блумберг. «О, босс, у нас сегодня получка», — мгновенно повеселил Джо Корзун. Он сгреб со стола свою долю и со счастливым видом стал пересчитывать деньги. Чендлер, в отличие от него, спокойно сунул банкноты в карман. «То ли еще будет, ребята», — многообещающе сказал Блумберг. Такие деньги стоят риска, не правда ли? Увы, босс, продолжал улыбаться Корзун, за деньги приходится терпеть всякие неприятности. Это так, Блумберг кивнул, поглядывая то на одного, то на другого своего заместителя. Джо пора убирать, он полностью выгорел, размышлял Блумберг. А Натан крепкий парень, с ним еще можно работать. «Ну что, звоним Маковске?» — предложил он. «А сколько там сейчас времени?» — спросил Корзун. «Около семи вечера», — ответил Натан. «Тогда приступим». Блумберг снял трубку телефона, подключенного к специальной линии, и начал набирать цифры. В комнате повисла напряженная тишина. джок Корзун сидел с таким видом, будто проглотил булыжник. Чендлер никак не проявлял своего беспокойства, однако слегка побледнел. — Сэр, это резидент Блумберг, — представился Джуз. — Рад вас слышать, Блумберг. — Что стряслось? — У нас есть информация, что в приграничном районе может появиться Майкл Панакис. — И что вы предлагаете? — спросил Маковский. — Мы можем его перехватить, сэр. — Знаете, джус это было бы очень кстати. У вас есть для этого необходимое средство? — Да, сэр. Средство у пограничников, а у нас есть чрезвычайное полномочия. И мы можем перехватить Панакиса. Если вам это удастся, можете рассчитывать на благодарность самого Ван Халлена. Сделаем все возможное. Маленький вопрос, Джус. Слушаю, сэр. Нет ли там поблизости какого-нибудь младшего чина? Не понял, сэр. Я хочу поговорить с кем-то из ваших людей младшего чина. Дело в том, что они имеют свой взгляд на вещи, зачастую более интересной и информативной, чем у офицеров. Возникла небольшая пауза. Блумберг лихорадочно соображал, что скрывается за столь странным желанием Маковски. Что, Джуз, какие-нибудь проблемы? Или поблизости нет младших чинов? Проще всего было подтвердить, что младших чинов поблизости нет. Но Блумберг понимал, что это ловушка он должен был показать, что ему нечего скрывать от начальства. Да и что мог знать Гомес или Паракайо? «Одну минуту, сэр. Сейчас я кого-нибудь позову». Блумберг приоткрыл дверь кабинета и крикнул. «Гомес, Паракайо, идите сюда». Оба оперативника вошли в кабинет резидента. «С тобой хочет поговорить начальство», — сказал Блумберг, передавая Гомесу трубку. «Сержант Гомес у телефона». «Гомес, с вами, — говорит майор Маковский. — Вы меня знаете? — Конечно, сэр. Сейчас я говорю и от имени генерала Ван Халлина. Вы должны выполнить мой приказ. Говорите только «да» или «нет». — Да, сэр. Блумберг стоял в стороне и ломал голову. О чем Маковский мог говорить с Гомесом? «Ничего, потом Гомес мне все расскажет». — решил он, и сразу стало легче. Он посмотрел на трясущегося корзуна и ободряюще ему улыбнулся, мол, все в порядке. «Гомес, слышит ли меня находящиеся рядом с вами люди?» — продолжал Маковский. «Нет, сэр. Оружие у вас с собой?» «Да, сэр. Гомес, прямо сейчас ликвидируйте Блумберга и обоих его заместителей, Чендлера и корзуна. Они в комнате?» «Да, сэр. Как только выполните приказ, можете считать себя лейтенантом. Вам все понятно?» «Да, сэр». «Приступайте». «Да, сэр». Последний раз кивнул Гомес и протянул трубку Блумбергу. «Теперь вас, сэр». Резидент взял трубку и уже поднес ее к уху, когда Гомес начал стрелять. «Что-что», а стрелять Гомес умел. Через четыре секунды все трое были мертвы. Гомес поменял обойму и убрал пистолет за пояс. «Что ты наделал, Гомес?» Страшным шепотом спросил паракаю Лейтенант Гомес Амиго, — поправил его напарник.